Глава 12. Звон металла, грохот взрывов и крики эхомо разносились по залам Липовского национального банка. Воздух густой от пыли и запаха короха царапал горло. Кнезребль повшит, нервно сжимая в руке портсигар, мерил шадами по разрушенное помещение банка. Еще три двери отделяли его от заветной цели, хранилищей золотом. Каждый грохот взрыва, доносящийся снаружи, отдавался в его висках пульсирующей болью, усиливая и без того неприятное предчувствие. Ваше сиятельство. В зал ворвался начальник гвардии. Его лицо было бредным, а на лбу выступили капельки пота. Плохие новости. Наши одаренные гончаров и самсонов их больше нет. Вопшил трезко остановился и уставился на него невидящим взглядом, что прохрипел он, не веря своим ушам. Их убили, но, как не знаю, ваше сиятельство, гвардейцы с трудом перевел дыхание. Теодор Вавилонский настоящий монстр. Он создает каменные копии, металлические пилы еще. Он неуязвим для наших атак.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 А паника, которая с каждой секундой все сильнее сковывала его тело. «Сколько осталось дверей?» «Две, ваше сиятельство!» Мысли князя Лихорадочного металлиц, ища выход в сложившейся ситуации. «Осталось две двери, две проклятые двери, отделяющие его от золота и свободы. Сколько у нас времени?» Спросил он хриплым голосом. «Минут десять, ваше сиятельство», – ответил бордеец. Они уже прорвали внешнее оцепление. Папшилд сжал кулаки. «Десять минут!»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 Тем временем внутри банка продолжали взрывать двери хранилища, и вскоре осталась всего одна последняя преграда, отделяющая князя от вожделенного золота. И тут произошло то, чего он боялся больше всего. Сквозь грох от взрывов и лязг металла он услышал голос, голос, который заставил него кровь застыть в жилах. Детый долбанный в ублюдок прогремел голос Вавилонского, эхом разносившийся по залам банка. «Вводи! Я буду тебя убивать!» Князь в выжасе отшатнулся. Вавилонский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 «Что случилось?» – заорал Бабшильд. «Кажется, проблемы с двигателем. Ваше сиятельство!» – испуганно ответил водитель. «Я ее попробовал». Он вышел из машины и открыл капот. «Проклятие!» – выругался Бабшильд. «Понимаю, что это конец. Пробившись сквозь граждение, мы остановились неподалеку от входа в банк и выскочили из машины. Нас тут же встретил шквайный огонь, пули засвистели в воздухе, рикошетя от брони стражи, оставляя на них вишни глубокие царапины. «Урон! Лис!» – крикнул я в рацию. прикройте. Буран и Иис, тоже облаченные в стражи, тут же выскочили из бронетенспортера, следовавшего за нами. Они встали впереди, закрывая нас от обстрела. Винторез скалы застрочил, превращая вражеских гвардейцев в решеток. Внезапно из центрального входа банка выскочили четверо гвардейцев тяжелой артефактной броне. Их магические ауры пылали невероятной мощью. Это были личные телохранители князя, его последняя линия обороны.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 Имперский национальный банк сейчас больше напоминал поле боя, чем некогда величественное финансовое учреждение. Повсюду валялись обломки мебели, оскоки стекла, искореженная техника. Запах пороха смешивался с запахом крови. Среди мирных жителей было много жертв. И за всем этим лично стоял князь Бобшилд. «Где ты, ублюдок, зарал я?» Князь убегает. Критну скала, который в своем страже видел сквозь пыль яблонки обломки бегущую фигуру. Никуда вам не денется, спокойно ответил я. Я активировал магическое зрение, отслеживая передвижение князя. Он бросился к запасному выходу, надеясь квица, как только князь выскочил из банка и запрыгнул в машину. Я дистанционно заклинил двигатель. Машина тут же загохла. Пошли, закончим это, сказал я с коля. Мы бросились в погоню, но когда уже почти настигли его, я почувствовал неладное. Мое магическое чутье -чуть уловило мощный всплеск теневой энергии.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 Сказали они и шурнули на землю небольшие шары, которые тут же раскрылись, превратившись в теневые порталы. Из порталов словно черная вода, выписанная с тени. Они с яростным визгом бросились в банк, нападая на всех, кто попадался им на пути. Заложники, охранники, даже и князи все они становились жертвами голодных тварей. Проклятие! Вырубался я, сжимая кулаки. Ублюдки! Валим теней! Крикнул скова. Началась ожесточенная битва.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 Сидел в своем кабинете, погруженный в размышления. В воздухе висел тяжелый запах табака потемким, курил уже третью сигару, но напряжение не отпускало. События последних дней перевернули его мир. Новость о том, что Теодор Бавилонский, молодой аристократ, которого все когда-то считали выскочкой и авантюристом, а теперь стал национальным героем Эйхенштейна, вызывало у него смешанное чувство.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 Неужели нам придется воевать с Австро-Венгрией? У нас и так проблем хватает с Пруссией, с османами, теперь еще и эта война. В том-то ли дело Александр Петрович серьезно произнес Керенский, что война с Австро-Венгрией нам сейчас совсем не нужна. У них мощная армия, современное оружие дали союзники, у них есть. Прусаки, например, только ждут момента, чтобы всадить нам нож в спину. Его казнить мало. В сердцах воскликнул Потемкин.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 Рявкнул он в трубку. «Что еще случилось, Александр Петрович?» Раздался в трубке спокойный голос помощника. «Вас и Николая Алексеевича, срочно вызывая к себе его императорское величество». Опять воскликнул Потемкин. «Да», — подтвердил помощник. «Экстренное совещание!» «Приказано прибыть немедленно». Потемкин подключился, бросил трубку на стол, и с тяжелым вздохом посмотрел на Киримского. «Ну что, Коля, сказал он устало. «Кажется, нам крышка». Похоже на токи, внул Киринский.